Глава тридцать вторая. «Его девушки уже сообщили?» — спросил Уэллон. Уорд поёрзала на стуле, пытаясь найти более удобное положение. «Нет пока. Мы знаем, что она сейчас за границей, но ещё не удалось с ней связаться». Они сидели у окна. Оба были усталыми, что неудивительно с учётом событий последних дней. Из них двоих Уэллон выглядел хуже. Свет из окна и люминесцентная трубка над головой совместными усилиями буквально высвечивали каждый час его недосыпа. Орд казалась более отдохнувшей, но свежие царапины и багровая садина на щеке тоже свидетельствовали о многом. Лучше, если она услышит об этом от нас, чем из новостей, заметил Уэллэн. Какого чёрта он вообще вернулся в дом Леноксов? Наверное, ощущал вину перед ней и ответственность. Учти это, ведь он рассказал нам о Лоле и ее сыне. Если бы не это мы... Она осеклась, глядя на койку. «Вы снова с нами, да?» Я попробовал говорить. Во рту пересохло, и язык ворочался с трудом. «Что вы здесь делаете?» Голос мой напоминал скорее сиплое кваканье. Орту улыбнулась. Мы тоже рады вас видеть. Я мне пришлось сглотнуть в попытках увлажнить рот. Я хотел сказать: "Разве вам не пора спать?" "Я пробовала. Скушно", беззаботно отозвалась она, но по лицу её промелькнула тень. Орт устало улыбнулась. "Я в порядке. И потом некогда было возвляя вас Из очередной неприятности я попробовал сесть, но сразу отказался от этого. Какой сегодня день? Пятница? Ну да. Я и забыл, что спрашивал уже об этом у медсестры, когда пришёл в сознание утром. Мысли ещё путались, однако я помнил, что явился к Лоли в среду. Целый день выпал. Как вы себя чувствуете? спросила Ора. Свет причинял боль глазам, а краски казались слишком яркими. Любое движение требовало значительных усилий, словно тело было чужим. Ко всему прочему, я ощущал себя слабым, как котенок, и болело у меня абсолютно все. Больше всего, правда, бицепс и туловище в местах, на которых белели противоожоговые повязки с торчавшими из-под них проводками электрокардиографа. Провода тянулись к стоявшему у изголовья монитору. Нормально, ответил я. Многое помните? Лола, чёрная трубка. Достаточно. Можете рассказать нам, что случилось? произнесла Орт, наливая мне стакан воды. Я не был уверен в этом, но постарался. Время от времени я прерывался, чтобы попить, а ещё раз Зашла сестра проверить мою температуру и давление, но мне всё же удалось сообщить им то, что я помнил. Вплоть до момента, когда я потерял сознание на полу у Лолы. Наверное, вы этого сейчас не чувствуете, но вам сильно повезло, промолвила Орд, в очередной раз наполняя стакан водой. Штука, которой она пользовалась, называется пикана, вроде мощного электрошокера, только на порядок опаснее. это переделали так, чтобы её можно было перезаряжать. Обычно они подпитываются от сети. Когда она использовала её на вас, пикана уже изрядно разрядилась. Монета к ней показалась. Она сказала, что её привёз муж из Южной Америки. Мы знаем, судя по всему, разные одиозные режимы в 70-х годах пользовались ими для пыток. но в наших краях я впервые вижу такую. Она хранила ее под половицей в спальне. Мы прохлопали ее при первом обыске, но, честно говоря, тогда и не искали ничего подобного. Как вы меня нашли? Мне удалось приподняться. На мне не было ничего, кроме больничного халата, но меня это не смущало. Скажите спасибо Джеку. Когда он получил вашу СМС-ку, А потом не смог дозвониться до вас, то обзвонил соседей Ленексов. Одна из соседок сказала, что Лола точно дома. Та не отозвалась на стук, Джек вышиб дверь и обнаружил вас на полу. "Домал вы умерли", вздохнул Элан. "Я тоже. Как вы догадались, что я там?" Орт поднялась. "По-моему, мы вас достаточно утомили. Отдыхайте." Продолжим разговор завтра. Я хотел бы задать ещё несколько вопросов, но, ну, например, зачем Уэллэн собирался встретиться со мной в Сент-Джуд? Но стоило мне открыть рот, чтобы возразить, как на меня навалилась жуткая усталость. Глаза вдруг начали слипаться. Я опустился на подушку, а Орт и Уэллэн вышли из палаты. "Вы так и не сказали ему о ней", услышал я голос Уэллена. На что Орд ответила, «Потом». Но к этому времени я слишком хотел спать, чтобы размышлять об этом. Следующие сорок восемь часов я провел, то выныривая на поверхность, то проваливаясь в сон, такой глубокий, что напоминал скорее обморок. Часто просыпаясь, я видел кого-то, сидевшего у кровати, а через секунду он исчезал, и я понимал, что миновало несколько часов. Рэйчел прилетела в пятницу вечером, после того, как ушли у Орд с Уэллоном. После нашего спора она попыталась дозвониться мне, но мой телефон не отвечал после того, как Лола утопила его в раковине. Всерьез забеспокоившись, Рэйчел позвонила Джейсону и Ане, не знают ли они, где я. Они не знали. Джейсон обзвонил в больнице и выяснил, что меня привезли на скорой, А затем, пользуясь служебным положением, узнал и почему. У Рэйчел ушёл почти целый день на то, чтобы добраться до аэропорта и с пересадками прилететь в Лондон. Она обняла меня так крепко, что даже оборвала пару закреплённых у меня на груди датчиков, а потом почти сразу набросилась на меня: "Господи, Дэвид, только посмотри на себя. Тебя что на 5 минут оставить нельзя?" Правда, потом снова обняла меня. Джейсон, навестив меня с Аней, выразился конкретнее. «Ты как магнит притягиваешь неприятности. Вот в чем твоя проблема. Какое-то сверхъестественное свойство». У меня взяли разнообразные анализы, просвечивали рентгеном и сканировали, чтобы определить возможные последствия. Больше всего врачи тревожились по поводу моего сердца, которое на момент, когда меня обнаружили, билось с перебоями. Причиной этому могло стать и повреждение сердечных мышц, и нарушение ритма в результате электрических разрядов. Кардиолог сказал, что хотя непосредственного кризиса он не видит, он хотел бы осмотреть меня ещё через несколько недель. В общем, считайте, что вам повезло, заявил он. Постепенно фрагмент за фрагментом я сумел мысленно собрать более-менее ясную картину того, что произошло. Выяснилось, что Лола осталась жива. Я полагал, что падение с лестницы в подвал для человека ее возраста будет смертельным, но она отделалась сотрясением, сломанным бедром и несколькими мелкими травмами. — Вид у нее был получше, чем у вас, — усмехнулся Уэллон, когда они с Уорт навестили меня в следующий раз. — И все же, о чем вы, черт подери, думали, собираясь туда? Не о том, что пожилая женщина попытается убить меня, это уж точно. Прежде чем я послал Лоэлу на сообщение с просьбой проверить стоматологическую карту Ленокса, у него зародились собственные подозрения насчёт Лолы и её сына. После спасения Орд из туннеля, Оэлан Друксобразил, что Морг мог служить удобным чёрным ходом для тех, кто хотел попасть в больницу незамеченным. Камеры наблюдения у главного входа не настоящие, а муляжи, пояснил он. Но об этом знали немногие. В морге их не было, так что до его сноса все, кто знал о существовании туннеля, могли попасть в больницу этим путём. Я вспомнил, как вы говорили, что видели мать Ленакс в роще. Вот тогда и догадался, что это самый быстрый путь от их дома до морга. Собственно, из-за этого Уэллэн и хотел со мной встретиться, чтобы я показал ему то место в роще, где встретил Лолу. А потом он получил мою смс-ку и понял, что мы смотрим на ситуацию не с той стороны. И останки в бойлере могут принадлежать вовсе не очередной жертве. Наверняка вы не просто так просили меня проверить карту Гэри Ленокса. А раз я только что сообщил вам... Что мост не мог принадлежать Уэну Буту, не надо было быть гением, чтобы сообразить, что к чему, сказал Уэлен. И когда вы не ответили на звонок, я предположил, что вы вернулись к Лоли изображать доброго самаритянина. Он отлично сработал, добавила Орд. Если бы ждал результатов проверки стоматологической карты, вас бы сейчас здесь не было. Хорошо, что он не стал ждать. «Я просто не хотел, чтобы вы все испортили, прежде чем мы сможем допросить ее», — возразил он. «Я уже подумывал о том, что мужчина в постели вовсе не ее сын, а к тому времени даже начал догадываться, кто он». «Уэйн Бут», — произнес я. «Уэйн Бут», — подтвердила Уорд. «Лола узнала, где он живет от Даррена Кроссли и Марии де Коста», — объяснила Уорд. Она хотела и его замуровать в Сен-Джуд, однако после смерти Гэри планы пришлось поменять. Ола пришла к нему домой, оглушила его и привезла домой на инвалидной коляске. Судя по тону Орд, это до сих пор производило на нее впечатление. Пять миль с пеканой, спрятанной под одеялом, чтобы при необходимости снова оглушить его. Ее соседка даже увидела, как она закатывает Бута в дом. Но она недавно переехала туда и решила, что это сын Лолы, как и все мы, вздохнула она. Значит, состояние бута результат ежедневного воздействия электрошокером? воскликнул я. Орт кивнула. Неизвестно, сколько досталось этому бедолаге, пока мы его не забрали. Врачи вообще не понимают, как он сумел выжить после такого. Вероятно, Лоле Пригодились её навыки медсестры. Он был нужен ей живым, чтобы она могла пытать его. Это, видимо, проще, чем обвинять себя. Не забирайте ещё и его, у меня никого больше не осталось. Значит, это была мольба не безутешной матери, как мы считали, а озлобленного палача, которого лишали жертвы. И сервант с фотографиями, похожий на иконостас, оказался настоящим иконостасом, будто способен хоть как-то общаться. Поинтересовался я. Может отвечать на простые вопросы кивками и жестами? Врачи хотят научить его пользоваться клавиатурой, но это потребует времени. Зато Лола сама рассказала нам почти всё. Неужели созналась? Ну, я бы не назвала это признанием. По-моему, Лоли теперь всё равно. Она понимает, что запираться нет смысла, и ей даже нравится в промежутках между руганью выкладывать всё это нам в лицо. Отпечатки на перегородке и банках с краской совпали с отпечатками на личных вещах Гари Ленокса. Настоящего Гари Ленокса, не Уэйна Бута. Теперь стало ясно, почему отпечатки прикованного к постели мужчины не совпали с теми, что сняли на месте преступления. Тогда это посчитали доказательством невиновности сына Лолы. Никто и предположить не мог, что мужчина в постели окажется кем-то другим. Она не сообщила о том, как умер её сын, спросил я, исходя из того, что рассказала мне Лола. Я думал, что неожиданное появление Кристины Горский вызвало у него сердечный приступ. Ортус смехнулась. Об этом Лола распространялась меньше, но под конец выложила и это. Она его убила. Что? Ненамеренно. Лола разозлилась, когда он пытался защитить Кристину Горский. Она уже успела оглушить её, и когда Гэри старался помешать ей повторить разряд, вкнуло пиканый и его. Нам известно, что у Гари было слабое сердце. Кстати, не исключено, то же самое произошло и с его отцом. Ну да. Подъём тяжестей на верхний этаж Сент-Джуд вряд ли сказался бы положительно даже на здоровом сердце, а уж на больном, будь то наследственное заболевание или нет, остав, против воли, соучастником преступления матери, сын не мог не испытывать чудовищного психологического стресса. А вы были правы насчёт того, что у Кристины отошли воды, добавила Орд, подчёркнуто нейтральным тоном. Она очнулась, когда Лола пыталась оживить Гэри и попыталась убежать, но добраться успела только до чердака. Лола шла за ней по пятнам на полу и, поняв, куда спряталась девушка, просто заперла дверь и оставила её там. Я даже не мог решить, что хуже: То, что Лола сама убила собственного сына, или то, что она, не колеблясь, ударила электрошокером беременную женщину, а потом оставила ее умирать на чердаке заброшенного здания. — Медсестра, — с отвращением произнес Уэллон, — тащить тело сына она не могла, поэтому нашла старую инвалидную коляску и довезла его до лестницы, а остаток пути в подвал просто волокла по ступенькам. «Мы думаем», — добавила Орд, — «из-за этого у него и ребра сломаны, а может и зубной протез. Сначала она хотела вывести сына из больницы через морг, но ей не удалось бы затащить ни его, ни коляску вверх по лестнице в самом конце. Поэтому ей в голову и пришла мысль сжечь его в бойлере». «Господи!» Я представил, как Лола толкает тело мертвого сына по темной больнице. Так слышит треск ломающихся костей и зубов на каждой ступеньке. Не могла же я оставить его там, моего мальчика. Не там, не с этими. Единственное, чего она нам так и не сказала, продолжила Уорд, так это того, что она сделала со станками сына. Мы знаем, что Лола несколько раз возвращалась за ними в котельную, Хотя я так и не поняла зачем, чтобы избавиться от улик или из сентиментальности. Она признала, что не сумела забрать все кости до того, как снесли морг, но молчит. Стоит нам спросить о том, что она сделала с теми костями, что успела вынести. В здании мы ничего не обнаружили, и я собираюсь возобновить поиски с ищейкой. Когда встрепенулся я, «Даже не думайте об этом. Да вы и не переживайте. Если мы что-нибудь найдем, обязательно сообщим вам». Я находился не в том положении, чтобы спорить. Впрочем, было еще кое-что, о чем пока не говорили. Хотя я видел, как Орд не хочет обсуждать это, данная тема не могла не всплыть рано или поздно. «А что с Джессопом?» — спросил я. Эллен поморщился и уставился в пол. Орт сцепила руки на коленях, словно сосредотачиваясь. Мы просчитались, призналась она. Джесс скрывал, но не то, что мы думали. Один из его рабочих явился в полицию после того, как он подорвал себя в Сент-Джуд. Нил Уэсли, 19 лет. утверждает, что он нашёл тело Кристины Горски 4 месяца назад при осмотре чердака. Джессоп не хотел новых отсрочек, поэтому заставил Уэсли помочь ему убрать труп. Это они завернули его в брезент и перенесли вглубь чердака, где тело сложнее было бы найти. Это ему не слишком помогло, добавил Уэлан. Если бы он сообщил о находке сразу, ничего не случилось бы. Мы бы решили, будто это единственная жертва, и Сент-Джут снесли бы ещё несколько месяцев назад. Про остальных жертв мы бы так и не узнали. Я опустил голову на подушку. Джессоп дорого заплатил за свою ошибку, и многие другие тоже. Почему Уэсли ничего не сообщал раньше? Боялся, ответила Орд. Думал, что Джессоп доложит об этом сам. А тот устроил истерику, мол, это случайный торчок, о котором никто даже не вспомнит. А если Уэсли кому-нибудь об этом расскажет, он его уволит и сделает так, что в убийстве обвинят его самого. Бедный парень все это время терзался совестью. Да вы и сами видели, Уэсли. Это он шатался у входа, пытаясь набраться храбрости, чтобы прийти к нам. А, тот юнец, который чуть не попал под колеса моей машины. Я потом видел его на автобусной остановке около больницы. Так это и был Нел Уэсли? Порт натянуто улыбнулась. Нам рассказала об этом констебль Хендрикс. Она теперь большая ваша поклонница после того, как вы предложили в заложники себя вместо неё. Порт пыталась перевести разговор на более лёгкие темы, и всё же оставалось слишком много такого, чего я не понимал. Джессеп Ничего не рассказал вам там в Сент-Джуд, спросил я. Ничего не объяснил. Он был плаксивым алкоголиком, который пустил под откос свою жизнь, и винить в этом мог только себя, неожиданно воскликнул Уэлен. Будь у него хоть немного достоинства, он бы укокошил себя тихо, а не устраивал бы спектакля. Ладно, Джек, тихо промолвила Орт и вздохнула. Нет, Джессоп говорил мало, но он не тот садист-убийца, каким мы его считали, иначе не отпустил бы меня. И я даже не уверен, что Джессоп действительно собирался взрывать больницу. В том виде, в котором он находился под конец, по-моему, он вообще не соображал, что делает. Это могло получиться случайно. — Я бы не слишком его жалел, мэм, — возразил Уэлланд. Джесеп чуть не убил вас. Он ведь не дал вам времени выйти. Когда бы ни тот туннель. А ладно, чёрт с ним. Он замолчал, раскрасневшись, но по крайней мере мы с ним пришли к согласию. Но даже если Джесеп не убил людей в Сент-Джут, произнёс я, боясь, что речь моя начинает путаться от усталости, он сознательно направил машину на Адамадую. И вряд ли Дэни Ламирза сильно утешит то, что он стал случайной жертвой. Атмосфера в комнате вдруг изменилась. Я смотрел на них, совершенно забыв про усталость. Что-то не так? Орд повернулась к Уэллену. Оставишь нас на минуту, Джек? Уверенным эм, она кивнула. Подожди меня в коридоре. В чём уверенны? спросил я, когда Уэллен вышел из палаты. А чём вы? Я не хотела до поры вам об этом говорить, но мы нашли автомобиль, использованный при покушении, на дне заброшенного карьера. Похоже, машину угнали, и водитель либо не справился с управлением, либо намеренно направил её на заборы в карьер. В любом случае, она погибла на месте. Во рту у меня пересохло. Она? Это была ഗ്രസ് തരച്ചു